О капли в ночной тишине, Дремотного духа трещотко, Дрожано бухают они И падают мерно и четко. В недвижно-бессонной ночи Их лязга не ждать не могу я. Фитиль одинокой свечи Мигает и пышет тоскуя. И мниться я должен, таясь, На странном присутствовать браке, Поняв безнадежную связь Двух тающих жизней во мраме.